Беги быстрее, стоишь, замри. Или чудище на чердаке, или новые призраки старого разума. Беги быстрее, Стоишь, замри. Вот урок ящериц. Всем писателям. Посмотрите почти на любое живое создание, и вы увидите то же самое. Прыгай, беги, замирай. Только из-за этой способности взвиваться в мгновение ока, срываться резко, как удар хлыста, в один миг быть, а в другой уже исчезнуть, жизнь изобилует на земле. А когда жизнь не бежит, чтобы спастись, она замирает. С той же целью. Смотрите, калибри. А вот ее уже нет. Как мысль, промелькнет и исчезнет. Так же и летняя дымка, прочистка космической глотки, падающий лист. Там, где он только что был, только шепот. Чему писатель может научиться у ящериц, у птиц? Тому, что в скорости — истина. Чем быстрее ты изливаешь слова, чем стремительнее пишешь, тем ты честнее. В замирании — мысль. Это время для того, чтобы отточить стиль, пока не гонишься за правдой. Единственный стиль, который стоит того, чтобы падать замертво или ставить капканы на тигров. А что в перерывах между стремительными забегами? Будь хамелеоном, переходи из одного оттенка в другой, меняйся вместе со своим окружением. Будь камнем, лежи в придорожной пыли, Спрячься в бочке с дождевой водой, в той давней бочке под водосточной трубой, во дворе, возле дедушкиного окна. Будь вином из одуванчиков в бутылках из-под кетчупа с этикетками, подписанными от руки. Июньское утро, первый день лета 1923-го. Лето 1926-го, ночь фейерверков. 1927 последний день лета. «Последние одуванчики. 1 октября». Из всего этого выйдет твой первый писательский успех. Рассказ, который опубликуют в Weird Tales и заплатят тебе 20 долларов. С чего начинается этот почти новый вид литературы, который и впрямь пробирает читателя до костей? Обычно ты набредаешь на него случайно. Сам не знаешь, что делаешь, и вдруг... Вот оно. Ты не задаешься целью сделать революцию в определенном виде литературы. То, что ты делаешь, вырастает из твоей собственной жизни и ночных страхов. Ты оглядываешься вокруг и вдруг видишь, что создал что-то почти небывалое. Проблема любого писателя в любом жанре заключается в том, что он действует в рамках ограниченных тем, что было сделано до него, и что вот прямо сейчас печатается в книгах и журналах. Я вырос на классических страшных историях Диккенса, Лавкрафта, По, а позднее Катнера, Блоха и Кларка Эштона Смита. Я пытался писать рассказы под сильным влиянием этих авторов, и у меня выходили кривые четырехслойные кулички. Тяжеловесные по стилю и языку, они не держались на плаву и камнем шли на дно. Я был слишком молод, чтобы понять, в чем проблема. Я слишком увлекся имитацией. Я чуть было не столкнулся нос к носу со своим творческим «я» в выпускном классе школы, когда написал что-то вроде длинного воспоминания о глубоком овраге в моем родном городе и о том, как я боялся его по ночам. Но у меня не нашлось истории, подходящей к оврагу, так что отворение истинного источника моих будущих творений отложилось еще на несколько лет. Ежедневно. Начиная с двенадцати лет, я писал как минимум тысячу слов в день. В течение многих лет за одним плечом у меня стоял По, а за другим — Уэллс, Эдгар Бэрроуз и почти все писатели, публиковавшиеся в «Astounding» и «Weird Tales». Я их любил, и они меня поглощали. Я еще не научился отводить взгляд и в процессе смотрел не на себя самого, а на то, что происходило у меня за спиной. И только открыв для себя сласти и напасти свободных словесных ассоциаций, я начал нащупывать верный путь по минному полю подражательства. Я, в конце концов, сообразил, что если уж ты собираешься наступить на мину, сооруди ее сам. Подрывайся, да, но на своих собственных радостях и печалях. Я начал делать короткие заметки и описания всего, что люблю и ненавижу. Все два года, когда мне было двадцать и двадцать один, я ходил кругами вокруг летних полдней и октябрьских полуночей, чувствуя, что где-то там, в ярких и темных временах года, есть что-то такое, в чем кроется моё настоящее «я». И я нашел это что-то, когда мне было двадцать два. Как-то после обеда я сел за пишущую машинку и напечатал название «озеро», На первой странице рассказа, который написался сам буквально за два часа. Когда эти два часа миновали, я сидел за машинкой на крыльце, залитым солнцем, и слезы капали с кончика моего носа, а волосы на загривке стояли дыбом. С чего вдруг волосы дыбом и капель с носа? Я понял, что наконец сочинил на самом деле хороший рассказ. Первый за десять лет. Причем это был не просто хороший рассказ, это была дивная помесь на грани чего-то нового и небывалого, не традиционная страшная история, а история о любви, времени, памяти и смерти. Я отправил озеро Джули Шварц моему литагенту. Рассказ ей понравился, но она сказала, что это не традиционная вещь, и ее будет трудно пристроить в журнал. Weird Tales походил вокруг. присмотрелся, потыкал трехметровым шестом, но все же решил, ладно, черт с ним, напечатаем. Хотя рассказ и не вписывался в их формат. Но я должен пообещать, что в следующий раз напишу старую, добрую, страшную историю в лучших традициях жанра. Я пообещал. Мне заплатили 20 долларов, и все были счастливы. Что ж, кто-то из вас знает, что было дальше. За прошедшие с той поры 44 года «Озеро» переиздавалось десятки раз. Именно этот рассказ впервые заставил редакторов других журналов разуть глаза и заметить парня с вздыбленными волосами и мокрым носом. Извлек ли я трудный или не очень урок из «Озера»? Нет, не извлек. Я вернулся к сочинению старых добрых страшных историй в лучших традициях жанра. Я был еще слишком молод, чтобы хорошо разбираться в писательском мастерстве, и мои собственные открытия оставались незамеченными мной еще много лет. Я болтался по разным жанрам и писал в основном у Бога. В двадцать с небольшим мои опусы в жанре ужасов были полностью подражательскими, с редкими сюрпризами в виде ярких идей и еще более редкими неожиданными удачами стиля. Мои научно-фантастические рассказы были ужасны, а детективные вещи — на грани бреда. Я тогда находился под сильным влиянием моего доброго друга Ли Брекет, с которой встречался по воскресеньям на пляже Масл Бич в Санта-Монике, штат Калифорния, где за поем читал ее великолепные марсианские рассказы о Старке, завидовал и пытался имитировать ее истории в «Флинн Детектив». Но в те же годы я начал составлять длинные списки, куда вносил самые разные существительные, иногда с определением. И именно эти списки в конечном итоге и подтолкнули меня к написанию моих лучших вещей. Я на ощупь искал путь к чему-то искреннему и честному, спрятанному под крышкой люка у меня в голове. Списки были примерно такими. Озеро, ночь, сверчки. овраг, чердак, подвал, лас в потолке, младенец, толпа, ночной поезд, гудок в тумане, газонокосилка, карнавал, цирк, карусель, карлик, зеркальный лабиринт, скелет. Я начал видеть закономерности в списках, в этих словах, которые я спонтанно изливал на бумагу, позволяя своему подсознанию вроде как сыпать крошки птицам. Глядя на эти списки, я видел все свои прежние любови и страхи, связанные с цирками и бродячими карнавалами. Я вспоминал, забывал и опять вспоминал, как отчаянно перепугался, когда мама посадила меня на первую в жизни карусель. Калиопа вопила, мир кружился, эти страшные деревянные кони скакали, и мои крики вплетались в общий гвалт. Я потом много лет даже не подходил к каруселям. А когда спустя несколько десятилетий все-таки подошел, карусель унесла меня прямо в самую гущу книги «Что-то страшное грядет». Но задолго до этого я продолжал составлять списки. «Лук». «Ящик с игрушками», тиранозавр «Тираннозавр-рекс», «Часы на башне», «Старик», «Старуха», «Телефон», «Тротуар», «Гроб», «Электрический стул», «Фокусник». Из нагромождения этих имен существительных я выудил научно-фантастический рассказ, который не был научно-фантастическим рассказом. Я назвал его «Р значит ракета». Опубликовали его под названием Король серых пространств. Это история о двух мальчишках, больших друзьях, одного из которых взяли в Академию космонавтики, а второго нет. Рассказ отвергли во всех научно-фантастических журналах, потому что это всего лишь история о дружбе, которая проверяется обстоятельствами, даже если обстоятельства связаны с полетами в космос. Мэри Гнедингер из Famous Fantastic Mysteries прочла рассказ. и опубликовала. Но опять же, я был слишком молод, чтобы понять, что «Р» значит «ракета», именно из тех рассказов, которые сделают из меня писателя-фантаста, любимого многими, но многими и обруганного за то, что я никакой не фантаст, а человеческий писатель. И черт бы с ними! Я продолжал составлять списки, куда попадали не только кошмары, ночь, темнота и вещицы, спрятанные на чердаке, а еще игрушки, которыми люди играют в космосе, и идеи, почерпнутые из детективных журналов. Большую часть моих детективных историй, опубликованных в Detective Tales и Dime Detective, когда мне было 24, даже не стоит теперь перечитывать. Периодически я наступал на собственные шнурки и писал почти неплохие рассказы, вспоминая Мексику, которая меня напугала, или Лос-Анджелес во время бунтов Пачуко. но мне понадобилось почти сорок лет, чтобы усвоить жанр детектива-триллера-саспенса и заставить его работать в моем романе «Смерть — дела одинокое». Но вернемся к моим наброскам. Зачем к ним возвращаться? К чему я веду? Ну, если вы писатель или надеетесь стать писателем, подобные списки, почерпнутые из глубин вашего собственного сознания, могут помочь вам найти себя, точно так же, как после долгих-долгих метаний нашел себя я. Я принялся просматривать эти списки, выбирать одно слово и писать о нем длинное стихотворение в прозе — эссе. Где-то посередине первой страницы или, может быть, на второй стихотворение в прозе превращалось в рассказ. Вдруг появлялся персонаж и говорил «это я». Или «эта идея мне нравится». И потом уже он сам заканчивал рассказ вместо меня. Становилось все более очевидным, что меня многому научили эти списки. А потом я понял, что мои персонажи сделают всю работу за меня, если им не мешать, если дать им их собственное разумение, не мешать их фантазиям и страхам. Я смотрел на свой список, видел слово «скелет» и вспоминал свои первые детские рисунки. Я рисовал скелеты, чтобы пугать двоюродных сестер. Меня зачаровывали эти неприкрытые медицинские экспозиции черепов, ребер и тазовых скульптур. Моей самой любимой песней была «Греха в том нет, чтоб кожу снять и так плясать, плясать одетым только в кости». «Однажды, когда я как раз вспоминал о своих детских художествах и любимой песне, у меня заболело горло, и я пришел к врачу. Я позволил ему ощупать свой кадык, жилы на шее, и поинтересовался, что посоветует медицина. «Знаете, что у вас?» — спросил доктор. «Что?» «Открытие гортани!» — радостно сообщил он. «Вы узнали, что она у вас есть. Примите аспирин. С вас два доллара». «Открытие гортани! Господи, так красиво!» Я рысью помчался домой, ощупывая свое горло, ребра, затылок, коленные чашечки. Боже мой! А почему бы не написать рассказ о человеке, который жутко боялся того, что таится у него под кожей, в его нутре, как символ всех готических ужасов в историях о скелетах? Рассказ написался в считанные часы. Идея вполне очевидная, однако в литературе ужасов еще никто не додумался ее раскрыть. Я нырнул вместе с ней в пишущую машинку и вынырнул с новым, абсолютно оригинальным рассказом, который скрывался у меня под кожей с тех самых пор, как я нарисовал свой первый череп со скрещенными костями в шесть лет. Я начал набирать обороты. Теперь идеи приходили быстрее, и все из моих списков. Я рыскал на чердаке и в подвале дома дедушки с бабушкой. Я слушал гудки полуночных поездов, мчащихся по пространствам северного Иллинойса. И это были поезда смерти, похоронные поезда, уносящие моих любимых на какой-то далекий погост. Я вспоминал самую рань, 5 часов утра. предрассветные прибытия цирка братьев Ринглинг, Барнума и Бейли и всех животных, проходивших парадом по улицам еще до восхода солнца, держа курс на пустые луга, где уже совсем скоро, словно невероятные грибы, вырастут огромные шатры. Я вспоминал мистера Электрико и его странствующий электрический стул. Вспоминал иллюзиониста Блэкстоуна, его пляшущие волшебные платки и исчезающих слонов. Вспоминал дедушку, сестру, тетушек и двоюродных сестер и братьев в их гробах, навечно ушедших под землю на кладбищах, где бабочки сидят, как цветы, на могилах, а цветы порхают над камнями, как бабочки. Я вспоминал своего пса, который как-то раз потерялся на несколько дней, а потом вернулся, уже почти ночью, зимой, весь в снегу, грязи и листьях, запутавшихся в шерсти. И истории начали пробиваться, расцветать из этих воспоминаний, скрытые в именах существительных, затерянные в списках. Воспоминание о моем псе и его зимней шерсти превратилось в гонца. Рассказ о прикованном к постели мальчугане, который посылал своего пса на улицу собирать на шерсть запахи времен года и приносить их обратно. И вот однажды пес возвращается с прогулки по кладбищу и приводит с собой компанию. Слово из списка старуха вылилось в два рассказа. Жила-была старушка, о старой даме, которая наотрез отказывается умирать и требует свое тело обратно из похоронной конторы, не поддаваясь смерти. И сезон неверия, о детях, неверящих, что древняя старуха когда-то была молодой, была маленькой девочкой и ребенком. Первый рассказ вошел в мой первый сборник «Темный карнавал». Второй стал частью еще одного испытания со словесными ассоциациями, которые я себе задал, «Вино из одуванчиков». Безусловно, теперь мы видим, ведь правда видим, что личные наблюдения, странные фантазии, причудливые идеи в конечном итоге приносят плоды. Меня завораживали старики. Я пытался разгадать их тайну моим юным умом и молодыми глазами, и каждый раз с изумлением понимал, что когда-то, давным-давно, они были мною, и что когда-нибудь, еще очень не скоро, я стану кем-то из них. Категорически невозможно. И все же они были здесь, прямо передо мной. Мальчишки и девчонки, запертые в стариковских телах, в совершенно безвыходном положении. Опять же, из своего списка я вытащил название «Банка», результат моего потрясения при виде человеческих зародышей, выставленных в балаганчике бродячего цирка, когда мне было двенадцать, и потом еще раз, в четырнадцать. В те давно минувшие времена, в 1932 и 1934 годах, мы дети — Конечно, вообще ничего не знали о сексе и деторождении. Так что представьте, как я был ошарашен, когда бродил по той выставке и разглядывал человеческие зародыши и зародыши собак и кошек в банках с надписанными этикетками. Меня совершенно ошеломили эти неродившиеся мертвецы, ошеломили и пробудили у меня в голове мысли о новых тайнах жизни в тот же вечер и на долгие годы. Родителям я не сказал ни слова об этих банках и зародышах в Формалине. Я понимал, что наткнулся на некую правду, которую лучше ни с кем не обсуждать. Всё это, конечно же, всплыло, когда я писал банку. И бродячий цирк, и выставка зародышей, и все прежние страхи излились из кончиков пальцев прямо в пишущую машинку. Старая тайна, наконец, обрела место успокоения в моем рассказе. я нашел в своем списке еще одно название для рассказа толпа Неистово стуча по клавишам я вспоминал одну страшную аварию мне тогда было пятнадцать услышав грохот я выскочил из дома друга и увидел машину налетевшую на телефонный столб машина переломилась пополам люди лежали мертвые на тротуаре одна из женщин умерла прямо у меня на глазах ее лицо было все разворочено «Еще один мужчина умер через минуту, и еще один на следующий день». Я в первый раз видел такое. Я шел домой, натыкаясь на деревья, в шоке. Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы справиться с ужасом после той сцены. Многие годы спустя, держа перед собой список, я вспомнил несколько странностей, связанных с тем происшествием. Машина разбилась на перекрестке, где с одной стороны располагались опустевшие к вечеру фабрики и безлюдный школьный двор, а с другой — кладбище. Я выбежал из ближайшего дома в ста ярдах от места аварии. И все же за считанные секунды здесь собралась толпа. «Откуда взялись все эти люди?» Уже теперь мне подумалось, что в столь позднее время они могли появиться, как это ни странно, из пустых фабрик, или, что еще более странно, с кладбища. И через пару минут за пишущей машинкой меня осенило. Да ведь это всегда одна и та же толпа. Она собирается на всех авариях. Это жертвы давних несчастных случаев, обреченные вновь и вновь возвращаться к местам новых несчастий. Как только идея нашлась, рассказ написался буквально за вечер. Тем временем цирковые артефакты подступали все ближе. Их огромные кости начали рваться наружу, протыкая мне кожу. Я все чаще и чаще писал длинные прозаические стихотворения о бродячих цирках, прибывающих в город глубокой ночью. «Все эти годы, когда мне было чуть за двадцать, я частенько бродил по зеркальному лабиринту на старом пирсе в Венеции со своими друзьями Ли Брекет и Эдмондом Гамильтоном». И однажды Эд вдруг воскликнул. «Пойдемте отсюда скорее, пока Рэй не придумал историю о карлике, который приходит сюда каждую ночь, чтобы посмотреть на себя высокого в кривом зеркале, который вытягивает фигуры». «Вот оно!» — вскричал я, и помчался домой писать карлика. «Будет мне наука впредь держать язык за зубами», — сказал Эд, когда прочитал мой рассказ на следующей неделе. Младенец из списка, конечно, я сам. Я помнил свой давний кошмар. О том, как рождался на свет. Я помнил, как лежал в колыбельке трех дней от роду и орал во всю глотку, возмущаясь, что меня вытолкнули в этот мир. Давление, холод, натужные крики — в жизнь. Я помнил мамину грудь, помнил доктора на четвертый день моей жизни. Помнил, как он наклонился надо мной со скальпелем, чтобы сделать мне обрезание. Я все помнил. Я помнил. Я изменил название. Не «младенец», а «маленький убийца». Рассказ был включен в десятки антологий. Я прожил эту историю, или часть этой истории, с первого часа жизни и дальше, но по-настоящему вспомнил ее и схватил, когда мне было уже за двадцать. Написал ли я рассказы на основе всех до единого слов из моих многостраничных списков? Не всех, но большую часть я задействовал. Лас в потолке, внесенный в список в сорок втором или сорок третьем году, появился только три года назад, как рассказ в «Омни». «Еще одна история обо мне и моем псе дожидалась своего часа больше полувека. В рассказе «От греха моего очисти меня» я возвращаюсь назад во времени и вспоминаю, как двенадцатилетним мальчишкой побил своего пса, чего я о себе никогда не мог простить». Я написал рассказ, чтобы, наконец, разъяснить этого жестокого, унылого мальчишку и уже навсегда оставить в прошлом призрак его самого и призрак моего любимого пса. Кстати, это был тот же пес, который привел компанию с кладбища в Гонце. Все эти годы моим учителем наряду с Ли Брэкетт был Генри Катнер. Он советовал авторов Кэтрин -эн Портер, Джон Коллиер, Юдора Уэлти, И книги «Потерянный уикенд», «На вкус и цвет», «Дождь в дверном проеме», которые надо читать и по которым надо учиться. По ходу дела он познакомил меня с книгой Шервуда Андерсона «Уайнсбург Агайо». Закончив читать, я сказал себе, «Мне бы хотелось когда-нибудь написать роман с действием на Марсе, с похожими героями». Я тут же настрочил список, какого сорта людей мне бы хотелось поселить на Марсе и посмотреть, что из этого получится. Я забыл о Уайнсбурге Агаю и своем списке. За многие годы я написал цикл рассказов о Красной планете. Однажды я поднял глаза и увидел, что книга завершена, список укомплектован, и марсианские хроники отправились в типографию. Вот как-то так. Если вкратце, вереницы имен существительных, изредка с прилагательными, которые обозначали неизвестную территорию, неоткрытые земли, немного о смерти, все остальное — о жизни. Если бы я не придумал эти рекомендации для открытий, никогда бы я не стал тем, кем стал, любителем археологических или антропологических диковин, всеядной сорокой. Той самой сорокой, что выискивает блестящие вещицы, странные штуковины и деформированные кости в кучах старого хлама у меня в голове, где свалены остатки разнообразных столкновений с жизнью. Да еще Бак Роджерс, Тарзан, Джон Картер, Квазимода и все остальные герои, пробудившие во мне желание жить вечно. Как поется в старой песне Микада, у него был свой маленький список — Только мой список был вовсе немаленьким, и он привел меня в страну вина и задуванчиков, и помог перенести страну вина и задуванчиков на Марс, откуда я отрикошетил обратно в страну темного вина, в которую ночной поезд мистера Мрака прибывает задолго перед рассветом. Но самое первое и самое важное скопление существительных было наполнено шепотом листьев вдоль тротуаров в три часа ночи, похоронными караванами на пустынных железных дорогах и сверчками, которые вдруг умолкают без всякой причины, так что ты слышишь стук своего сердца, хотя лучше бы его не слышать. Что приводит нас к последнему откровению? В моем списке, составленном еще в школе, было чудище, или, вернее, чудище на чердаке. Когда я был маленьким, и мы жили в Окигане, штат Иллинойс, у нас в доме была только одна уборная, наверху. Чтобы включить свет, надо было пройти почти до середины темного коридора. Я пытался уговорить отца, чтобы свет оставляли на ночь, но электричество было недешево, свет выключали. Примерно в 2 или 3 часа ночи я просыпался, потому что хотел в туалет. Полчаса я лежал, разрываясь между мучительной необходимостью облегчить мочевой пузырь и страхом перед тем, что, я знал это точно, поджидала меня в темноте на ступенях чердачной лестницы. Наконец боль выгоняла меня из постели. Осторожно выбираясь в коридор, я говорил себе, «Беги со всех ног, подпрыгивай, включай свет, только не смотри вверх! Если взглянешь вверх, прежде чем включишь свет, оно будет там. Чудище. Кошмарное чудище, притаившееся на лестнице. Поэтому беги вслепую. Не осмотри. Я бежал. Я подпрыгивал. Но каждый раз это было сильнее меня. Уже в самый последний миг я моргал и смотрел в жуткую темноту наверху. И оно было там. чудище. Я кричал дурным голосом, мчался обратно и будил спящих родителей. Отец стонал и ворочался в постели, удивляясь, как у него получился такой вот сын. Мама вставала, находила меня, съежившегося в коридоре, включала свет и ждала, пока я сбегаю в туалет и спущусь обратно. Потом она расцеловывала мое залитое слезами лицо, и укладывала мое дрожащее тельце в постель. То же самое повторялось и следующей ночью, и следующей ночью, и следующей за ней. Доведенный до ручки моими истериками, отец откопал старый ночной горшок и засунул его мне под кровать. Но я так и не излечился. Чудище осталось на лестнице навсегда. Мне удалось спастись только, когда мы перебрались на Запад, и мне уже было тринадцать. Что я предпринял недавно по поводу этого кошмара? Ну, даже теперь, через столько лет, чудище все еще прячется там, в темноте, и ждет. С 1926-го и до весны нынешнего 1986 это... Долгое ожидание. И вот, наконец, просмотрев свой верный список, я создал чудище на чердаке и смело взглянул и в темноту наверху, и в арктический холод, который 60 лет оставались на месте, в ожидании, когда их пригласят спуститься вниз сквозь мои оцепеневшие пальцы, прямо к вам в кровь. Этот рассказ на основе воспоминаний был закончен на этой неделе. пока я писал это эссе. Я оставляю вас у подножья вашей собственной лестницы в половине первого ночи с блокнотом, ручкой и списком, который надо составить. Вызывайте в воображение имена существительные, дразните свое тайное «я», почувствуйте вкус темноты. Ваше собственное чудище ждет там, в сумраке на чердаке. Если говорить тихо-тихо и записывать все слова, которые захотят вылиться на бумагу, из вашей нервной дрожи, чудище, притаившееся наверху в вашей собственной сокровенной ночи, вполне может спуститься. 1986 год